Глава 11. Было уже больше 4 часов, когда Кентай вошёл в квартиру Марджери. Она давно не прибиралась, и воздух был пропитан табачным запахом. Брюки и свитер подчёркивали её фигуру. Он почти забыл, как хороша эта фигура. И когда она вскочила с дивана и обняла его, он поцеловал её, хотя не собирался это делать. О боже, боб, прошептала она. Ты пришёл. Держи меня крепче и поцелуй. Я в этом нуждаюсь. Её ногти болезненно впились в его тело, напряжённые губы прижались к его губам. Но в этом не было сексуальной страсти, понял он. Она была слишком несчастна. "Тяжело?" спросил он. Высвободил одну руку и взъерошил её короткие рыжие волосы. Репортёр, сказала она. Ждали у дверей, когда я сегодня пришла домой, как мухи над трупом. Зазвонил телефон. Она не ответила. Громкость звонка на минимуме. Кому-то ещё не терпится полюбопытствовать. Как, о, да, сказал Кентер. Они явились из-за взлома или просто расспрашивают всех, кого можно. Ты считал, что никто не заметит твоей связи с Брюсом. Это на всех газетных стойках по всему району. Большими чёрными заголовками. Она подняла покрасневшие глаза. Я утром была на службе. Всё было так спокойно и не знаю, так правильно даже для него. Она собралась, достала носовой платок и высморкалась. Только не для меня. Я ничего не могла поделать. Там были его родители, конечно, такая приличная старая пара. У меня не хватило решимости подойти к ним. А сейчас они увидят, узнают то, что знают все идиоты в городе, что он жил со мной. Она закашлялась и села. Телефон замолчал. Кентайр сказал: "Но, ну, милый, в этом штате это не преступление, да и в глазах церкви не чёрный грех. Я бы не удивился, если бы ломбарди связались с тобой по-дружески". Если ты тоже любил Брюса? Любил ли я его? Марсери посмотрел на него. Да, он мне нравился, но любовь не в обычном смысле слова. Ну, довольно неврастеническое утверждение, если это вышло из подросткового возраста, сказал Кентайр своим самым сухим голосом. Она взяла себя в руки, потянулась к пудренице и начала восстанавливать макияж. — Боб, — сказала она, — для интеллигентного человека у тебя бывают удивительно глупые замечания. Кентайр улыбнулся. — Ну, по крайней мере, я вывел тебя из приступа паники. Он прошел через комнату к кофейному столику. Пустая чашка от кофе и пепельница, полная окурков с помадой, рядом с картонными коробками, в которых Брюс хранил письма. Коробки открыты, на столе одно письмо. Марджери подошла и взяла его за руку. "Я просматриваю это", сказала она, неожиданно встревожившись. "В основном деловая корреспонденция и официальные письма всякое такое. Но это письмо на итальянском. Может, ты расскажешь мне о чём оно?" Телефон зазвенел. "Заткнись, будь ты проклят". Кинтаер сел и взял сигарету. Ему не очень нравилось читать корреспонденцию покойника. Но это несомненно нужно сделать. Принесу ещё кофе, сказал Маршери. Она пошла на кухню. Он смотрел на неё и снова чувствовал животное удовольствие от вида её походки. Снова. После такого перерыва. А потом понял, что возбуждение его вызвано тем, что он скоро увидит Каринну. Он занялся письмами. Нерешиливый его во многих других отношениях, Брюс в этом был педантично аккуратен. Если была хоть небольшая вероятность, что письмо может ему ещё понадобиться, он делал копии своих писем, перепечатывал их под копирку и сохранял ответы на них. Письма Луиджи Ламбарди, по крайней мере, за последний год. Луиджи. О да, дядя из тайной службы, учёный любитель. «Да. Эл-Эл, конечно, это он!» Кентайр почувствовал раздражение. Вот и разгадка. Брюс отмечал те места, где ему может понадобиться помощь дяди. Кентайр начал читать. Нет смысла читать каждое слово об артрите тети Софии или о свадьбе кузина Джованни. Но были страницы, на которых Луиджи точно описывал что он выяснял по просьбе племянника. Эти страницы следовало сохранять, они важны для завершения диссертации. Кентаюр решил, что всё это должно было быть завершено, обработано и опубликовано под именем Брюсса. Да. Вот упоминание в миланских архивах. В письме говорилось: хотел бы просмотреть библиотеки и кладовые старых аристократических семейств по соседству вполне вероятно, что в современных дневниках и письмах есть какие-то ссылки но бедного полицейского никто не представит да и времени нет почему бы тебе не попросить это сделать твоего богатого американского друга клейтона брюс поблагодарил Но воздержался от ответа на этот слегка саркастический вопрос. Дядя Луиджи перешёл к другой теме. Кинтайр был с ним знаком, он помнил, что это честный человек, который не мог не отпускать извивительные замечания об американцах. Но это только естественно, если ты патриот бедной страны. Это своего рода самозащита. Совсем не ещё один медичи. Неужели ты серьёзно думаешь, что ему интересны эти старые книги? Это маскировка, чтобы познакомиться со знатными людьми, которые могут оказаться полезными. Его настоящие друзья гораздо грубее, если у него вообще есть друзья, кроме банковских счетов. Брюс возражал. Ему приходилось пробиваться в жестоком мире. Я думаю, он вышел из этого испытания. Очень неплох, не только как финансист, но вообще как человек. Его нельзя сравнивать с вашими собственными послевоенными новыми богачами. Судя по тому, что я слышал, они грубее любого американского парвеню. Но давай не будем обмениваться ритуальными оскорблениями. В ответном письме дядя Луиджи пишет о какой-то местности в Сицилии, А потом возвращается к теме, которой он надержим. Если ты веришь в его стандартизированную историю успеха. Подумай сам, племянник. Клейтон был последние 2 года войны армейским офицером в этой стране. После демобилизации он вернулся сюда. Неизвестно, что он делал несколько следующих лет. Из лёгкого злово любопытства я справился в соответствующих организациях. Он зарегистрирован только как турист, который неоднократно въезжал в страну и выезжал из неё. Потом неожиданно в 1949 году он обратился за разрешением на деловую лицензию и получил разрешение на создание американского представительства по вывозу новых скутеров. С тех пор его взлёт был таким стремительным, что его невозможно объяснить только ростом прибыли. Что отсюда следует, Брюс? И снова спрошу тебя, почему твой отец так американизировался, что дал тебе своё имя? Во время войны у него было только армейское жалование, а когда он стал штатским, в Италии у него не было никаких источников дохода. Это значит, что он получил значительные средства где-то в Америке. Наши источники показывают, что большую часть своих лир Он получал из швейцарских банков. Очевидно, у него депозиты в долларах в Швейцарии, в которой, как ты знаешь, свободный рынок валюты. Можно конвертировать доллары в любую другую валюту по мере необходимости, покупать товары, переправлять их в Америку и зарабатывать ещё больше долларов. Поэтому всё, что он о себе рассказывал, по твоему собственному выражению, от обносков до Эльджернона. Сплошное жульничество. Клейтон начинал как богатый человек. Пришла Марджери с кофе. Что ты нашёл, спросила она. В основном сплетни, ответил Кентер. Он кратко передал ей содержание. О, я это помню. Это было несколько месяцев назад. Она села на диван рядом с ним. Брюс был в ярости. Он очень хорошо думал о Клейтоне. Он писал в Индианаполис, в Демуин и в другие места. Ему потребовались недели, чтобы всё проверить через местные газеты, старых друзей и тому подобное. Всё абсолютно верно. Сомневаюсь, чтобы у Клейтона было хоть 1000 долларов, когда он ушёл из армии и вернулся в Америку. Брюс ещё не занялся этим вплотную, но хотел собрать все факты, вырезки, письма и отправить Луиджию. особенно после полученной им последней пары писем. Уидж записал, что нет никаких свидетельств того, что Клейтон брал деньги в займы, чтобы начать. И предположил, что Клейтон спекулировал валютой на чёрном рынке. Брюс просто взорвался. "Правда?" сказал Кентайр. Он подумал, что скоро ему пора будет уходить, но в оставшееся время нужно быть добрым к Марджери. Однако его уже охватило ощущение погони. Приученный быстро просматривать письменные материалы, он через несколько минут нашел нужный абзац. Сквозь решетку цивилизованных слов просвечивал гнев Брюса. Я не из радикальных правых, но я тоже возмущен вечным вмешательством в дела граждан, которое считается современным представлением о правительстве. Меня не удивило бы, если бы в начале Клейтон получал прибыль от свободного обмена валюты, когда послевоенные курсы были абсолютно нереальными. Кто этого не делал в те дни? Но если так, я бы сказал, что он оказал вам всем большую услугу. Ручаюсь, вы бы удвоили производство, просто отменив все средневековые границы и ограничения и заставив таможенников заниматься полезной работой. Луиджи после неизменных жалоб на американские таможенные тарифы ответил: "Проблема гораздо более серьёзная и настоятельная, чем ты представляешь. Мы меньше слышим об этом, чем о ваших аналогичных трудностях, но у нас в старых странах своя послевоенная волна преступности. И эти синдикаты не просто чёрный рынок, не просто контрабандный провоз бутылочки духов". Но торговля наркотиками, проституция, продажа оружия, вымогательство, шантаж, подделка валюты, коррупция и убийство. Да, отчасти я виню в этом ваше правительство. Мы следим за преступниками, которых вы к нам депортируете, но мы не можем запретить никому связываться с ними. А у них есть влияние, у них просят совета. Эти синдикаты многому научились у коммунистов, включая организацию в виде ячеек. Мы можем арестовать одного человека здесь, другого там, но они могут привести нас только к нескольким другим. Иногда мы считаем, что определили мозг организации, но отсюда не всегда следует, что его можно взять. Даже в нашей стране, где у полиции есть права, которые шокировали бы ваше англосаксонское сознание, Не называю имён, но иногда кое-что поднимается на поверхность. Скандал вокруг труп молодой женщины, принадлежащей к старинной гордой семье члена парламента, видит в сомнительных местах и никаких последствий это не имеет. Газетам запрещено доводить такие расследования до конца. Всё покрыто сильными защитными руками. Дай нам время, и мы справимся с этими кандатьерами наших дней. А тем временем я бы хотел, чтобы твой Клейтон был более осторожен в выборе друзей. Он каким-то образом связан, не очень, и для этого есть деловые причины, с дельцом по имени Дольч. А этот Дольче бандит из трущоб Неаполя. Один из его контактов, депортированный итальянско-американский глава преступной организации по имени Брюс ответил на это одной возмущённой строкой. «Вы всегда выкручиваете мне руки упоминанием сенатора Маккарти!» Кентер отодвинул коробку. Он быстро переводил то, что читал. «Это конец», — сказал он. Брюс написал это две недели назад и, думаю, дядя еще не ответил. «Клейтон с ужасом», — сказала Марджери. «Думаешь, он мошенник? Нет». Я не очень много об этом знаю, но мне кажется несомненным, что если человек хочет получить импортную лицензию, он должен держать нос чистым. Если бы Клейтон был связан со, скажем, с чикагскими гангстерами, ФБР вышло бы на него за несколько недель. Но не мог ли он забыть о Клейтоне? У него алиби на каждую минуту этого уикенда. А что касается найма профессионала, послушай, милая, предположим, ты хочешь, чтобы была выполнена такая работа. Как ты найдёшь профи? Ну, она колебалась, поднесла маленькую руку к подбородку. Не знаю. Ты законопослушный гражданин, поэтому не знаешь. Клейтон тоже относительный законопослушный гражданин. Он должен таким быть. Итальянская полиция может не знать об этом, если Клейтон совершает что-то незаконное. Там он может действовать из-за границы. Но в Соединённых Штатах совсем другое дело. Мы говорим о свободном предпринимательстве, но факт таков: американский бизнесмен действует в аквариуме с золотыми рыбками, под бесчисленными кляузными ограничениями. Поэтому повторяю, Клейтон должен быть более или менее чист. Даже если американское правительство не сможет его в чём-то обвинить, оно может отобрать у него все лицензии, буквально одним приказом. Как в таком случае он может связаться с убийцей? Войти в крутой бар и спросить? Общий смех. Кинтайр выбросил окурок. Конечно, спустя какое-то время ты или я могли бы найти убийцу. Но здесь нужно было это сделать быстро. В прежней жизни Брюса не было ничего, что могло бы привести к его убийству. Ты знаешь, как он был разговорчив. Мог бы он от тебя хотя бы на неделю утаить что-то важное? Конечно, нет. И от меня, и от своих знакомых. Следовательно, это нечто такое, на что он наткнулся недавно, даже не понимая его значения. И человек, которому это угрожало, должен был действовать быстро, найти убийц и доставить их сюда или сделать это самому в течение нескольких дней. Это исключает Клейтона. Марджери слегка шелохнулась и кивнула. "Я рада", сказала она. "Он мне нравится, хотя я мало с ним знакома". "Можешь исправить это сегодня вечером", сказал Кинтер. Я видел его, и он упомянул, что хочет позвонить тебе и пригласить на ужин. О. Она посмотрела на него круглыми глазами, а я не ответила. Кинтерр смеялся, немедленно включив звонок телефона. Она отрицательно покачала головой. Её голубые глаза потемнели от боли. Только так я могу вежливо сказать нет. Как это? Я не заинтересован. Пока нет. На мгновение её лицо посветлело. Если только ты, Боб. Прости, малышка, сегодня вечером я занят. Он посмотрел на часы. На самом деле, я уже должен был уйти. О, бесжизненно сказала она. Послушай, он взял её за плечи, повернул к себе и посмотрел ей в глаза. Это долго не будет продолжаться. В газетах появятся другие сенсации. Брюс мёртв. Мы живы. Начинай вести себя как живая. Прошло всего сколько? 2 дня. 3. Она отвернулась от него. Дай мне время привыкнуть. В таком темпе ты никогда не привыкнешь. Я тебя знаю. А ты уже привык, со вспышкой гнева сказала она. Твоя отвергнутая любовница. Отвергнутая дьявольчиха. Мы расстались, потому что. Да-да, я это уже слышала. Ты предупреждал меня и всё такое. Давай, назови себя джентльменом. Марч он вскочил и принялся расхаживать по комнате. Она откинулась и смотрела на него тяжело дыша. Постепенно он успокоился. "Марджери", сказал он. "Думаю, я знаю, что означал для тебя Брюс. То есть помимо того, что он не был к тебе равнодушен". Он был твоим шансом на эмоциональную безопасность. Не так ли? Дом, дети. Почему ты не признаешь? Ты всегда будешь маленькой девочкой из Огайо, и что в этом плохого? Средний человек иногда порождает выдающегося, когда человечество выздоравливает. Так было и раньше. Но эти нынешние хипстеры это биологический и культурный тупик. Я не могу построить тебе дом в Огайо. Забудь обо мне. Брюс не твой последний шанс. Но он станет им, если ты будешь продолжать сидеть и жалеть себя. Выбирайся из этой дыры. Спасибо за совет. Безжизненным ровным голосом ответила она. Ярость в ней нарастала, и она заговорила сквозь стиснутые зубы. Это гораздо дешевле, чем помогать. Но я решила сегодня вечером оставаться дома. Одна. начинаю с этого момента. Кинтаир остановился на полушаге. "Прости", сказал он. "Не знаю, что я сейчас сделал неправильно, но мне жаль". Она села. "Пожалуйста, уходи", сказала она бесцветным тоном. "Позвони мне завтра, если захочешь. Но, пожалуйста, сейчас уходи". "Хорошо", сказал он. Она не шевельнулась, когда он направился к двери. Он шел быстро, потому что опаздывал. Гнев сменился озабоченностью, но и она рассеялась, когда он начал думать о Каринне. Марджори завтра почувствует себя лучше, они снова станут друзьями. А сейчас ему нужно принять ванну, побриться и сменить одежду. Заголовок специального выпуска газеты привлек его внимание. «Академия» Питер и Юджен Майкелси арестованы по подозрению в убийстве.